Эпиграф «Не суди Атаку по его цене» Хантер Томпсон «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Один Земля 4000 лет назад плюс-минус Величественный ангел в паутинно-тонких одеждах Стоял на вершине скалы, обозревая все вокруг Небо было ясным Несколько минут назад он потыкал палочкой труб кита. Насколько он был осведомлен, киты редко надолго задерживались на высоте 5000 футов. Возможно, именно поэтому кит и умер. Ангел в первый раз попал на Землю, и все казалось ему новым и захватывающим, особенно ее уничтожение. Подумать только, затопить всю планету – Отличный способ избавиться от всего этого человеческого беспорядка. В результате потопа, конечно, получился новый беспорядок. Города, людей и животных раскидало по всей земле. А теперь, когда дождь кончился, все это, скажем так, гнило. Но это все не его проблемы. Господь все это начал. Он позаботится и об остальном. Ангел поднял руки и развернул крылья. Большие крылья. Огромные. Как у Кондора с нарушением гипофиза. Ангел прочистил горло и заговорил. «Прими, человечество, возмездие за свои грехи». «Нечего так орать, я уже здесь», — ангел обернулся. За его спиной стоял человек, мужчина. Прическа его выглядела так, как будто он не мылся и не расчесывался несколько недель, На лице темнели пятна грязи, а от одежды остались грязные тряпки. «Прости, я тебя не заметил». «Ты из тех, кто тут летал последние пару дней?» Ангел улыбнулся и расправил плечи. Взмахнул крыльями. «Видал? Да, это был я. Я не знал, заметил ли кто-нибудь. Надеялся, что ко мне пришлют вестника. Это ты?» «Типа того». Люди попросили меня прийти сюда. Я Тирос. Очень рад с тобой познакомиться, Тирос. Тирос подошел поближе. Он только что выбрался из полуразрушенного мира и вонял, как пердеж Люцифера. Ангел ничего не сказал. Во-первых, он был очень вежливый, а во-вторых, сразу же задержал дыхание. «Судя по всему, ты пришел уничтожить выживших», — сказал Тирос. «Это если коротко...» Я хотел поговорить с кем-нибудь, кто передаст мои слова, сейчас все точно вспомню, наполнилась земля злодеяниями, Бог устал от вас, и вам следует как там произнести последние молитвы, взмолиться о прощении и подготовиться к жуткой смерти. Ангел улыбнулся Тиросу, гордясь тем, что все запомнил верно». На самом деле я собирался встретиться с тобой пару дней назад, теперь я немного выбиваюсь из графика. тирас кивнул, посмотрел со скалы вниз и снова перевел взгляд на ангела. «Так ты ангел смерти?» Ангел немного обиженно покачал головой. «Нет, что ты! В раю я приношу гигантские золотые перья, серебряные ручки и священный пергамент, на котором наш Господь записывает судьбы Вселенной». Тирос прищерился. «Короче, отвечаешь за канцелярские товары. Ты ангел канцелярских товаров». Ангел посмотрел на него. «Ты все упрощаешь. К тому же это неуважительно. Ты же понимаешь, что я живой представитель Бога на земле». «А как тебя зовут?» спросил Тирос. «Кассиил. И ты пришел нас прикончить». «Надеюсь, справится к вечеру. Я уже говорил, что немного выбился из графика», — радостно ответил Кассиил. «Тогда позволь передать тебе привет от тех, кто еще ползает в грязи и от мертвецов». Тирос согнул пальцы и сложил их вместе. Кассиил зачарованно смотрел на него. «Что-то он такое читал. Для этого есть специальное слово». Тирос замахнулся и ударил Кассиилу в нос. Было больно, очень больно. «Кулак! Вот как это называется!» «Ты с ума сошел!» — воскликнул Кассиил. «Бить небесного посланника, который сидит по правую руку Господа!» «Я не думаю, что правой рукой Господа можно назвать того, кто караулит ящик с точилками. Но это очень большой ящик. Да и кто ты такой, чтобы судить праведных?» Кассиил отступил на шаг, когда Тирос снова сжал кулаки. «За твой поступок мне следовало бы надрать тебе задницу». У Кассиила все еще болел нос, но он выпрямился и заговорил самым величественным тоном, который смог изобразить. «Потоп — не мое деяние и не деяние моих братьев. Его устроил Господь. Многие из нас не поняли, зачем» но, встретившись с человеком, я осознал, почему Господь так поступил. Человек ткнул косило пальцем в грудь, это тоже было больно. Все люди такие задиристые и причиняют боль. Я тебе не нравлюсь, спросил человек, и что ты по этому поводу сделаешь? Отнимешь у меня дом и сандалии? У меня ничего и нет, все смыло. Глаза косило вспыхнули гневом. «Хотя я не ангел смерти, Господь отправил меня закончить его работу. Великий потоп должен был очистить землю от людей, но некоторые из вас выжили», — человек покачал головой. «Немногие, в ковчеге было мало места. Остались и другие, разбросанные по всему миру, на островах и высоких горах вроде этой. Их хватит, чтобы заселить землю заново, поэтому я здесь». Я – десница Господа, воплощение гнева Господня. Ты же сказал, что отвечаешь за зажимы для бумаг. Кассиил тихо сказал. Это мой шанс на повышение, серьезно. Да, обычно я этого не делаю, но мысль уничтожить всех людей нравится мне все больше с каждой минутой. Человек улыбнулся и отшатнулся, поднимая руки в притворном ужасе. И что ты сделаешь? Утопишь нас в чернилах? Заколешь стилом? — Нет, — ответил Кассиил. Над головой у него сгустились тучи, и на вершине горы стало темно. Молния ударила с небес, попав прямо в гниющего кита. На них обрушился дождь вонючих обрывков. — Зрите! Грядет конец света! — закричал Кассиил. Тирос огляделся. Глаза у него вращались в глазницах, как будто пытаясь сбежать от хозяина. — Послушай, Кассиил, — Может быть, мы неправильно начали. Мы мало спали и мало ели, а у меня низкий уровень сахара в крови. Слишком поздно, жалкий смертный, прогремел Кассиил, и земля затряслась у него под ногами. тирас побежал прочь от ангела. Кассиил прекрасно себя чувствовал, он ощущал свое могущество. Да, он с удовольствием уничтожит всех людей и навсегда забудет о канцелярии. Он посмотрел на Тироса и произнес, голосом от которого задрожали небеса, «Узрите, орудие своей смерти!» Кассиил сунул руку в карман одеяния, потом другую руку в другой карман, похлопал себя по груди, заглянул в шелковый мешочек, закрепленный на поясе. Там было пусто. Он обернулся и посмотрел на землю. «Хм...» Он пропал. Кассиил посмотрел с горы вниз. Человечество все еще ползало по лику земли. «Вот дерьмо!»